Глава десятая Утром стоя кофе у машины, я услышала из коридора громкий голос Дмитриева. «Вилка, где мой халат?» В ответ раздался виск. Я вышла в коридор. Шлафрок в санузле на стойке там, где всегда. Степан, стоявший ко мне спиной, обернулся и попятился. «Это кто?» «Прекрасный вопрос», — хомыкнула я. «Разрешите представиться?» Хозяйка квартиры Виола Тараканова под псевдонимом Арина Виолова. Пишу детективные романы. — А в твоей ванной тогда кто? — Почему она в твоей пижаме? — недоумевал Степа. — Там должно быть пусто, — ответила я, подошла к двери и распахнула ее. Стоявшая у раковины женщина, на голове которой был тюрбан из полотенца, завизжала. — Фаина, зачем так орать? — осведомилась я. «Думала, опять мужик прется!» — выдохнула сестра. «В лес, без стука!» «Почему ты в этой ванной?» — задала я вопрос. «А какой надо пользоваться?» — растерялась новоявленная родственница. «То, что прилегает к гостевой спальне», — пояснила я. «Ты находишься в моем санузле, да еще нарядилась в мою пижамку». «Прости, пожалуйста!» — смутилась младшая сестра. Я думала, в квартире только один душ. Костюмчик висел на крючке и решила, что ты его мне приготовила. На боку бирка не отцеплена. А ведь я показала тебе вчера все необходимое, — напомнила я. — Извини, забыла, — признала сестра. — Ты же не сердишься? — Конечно, нет, — ответила я. — Чистый халат ждет тебя в другой ванной. — Эта пижамка такая красивая, — вздохнула Фаина. «Розовая, принт в виде кошек. У меня такой никогда не было. Дорогая, наверное». «Нет», — улыбнулась я. «Если она тебе нравится, то забирай ее себе. Пижама новая. Я купила ее в субботу и ни разу не надевала. Даже, как ты правильно заметила, бирки не отрезала». «Ой, спасибо!» — обрадовалась Фаина и сдернула с головы полотенце. «Мне так неудобно. Ты такая добрая, внимательная и нежадная». «Ты покрасилась?» — спросила я. «Да?» — кивнула Фая. «Решила стать такой блондинкой-блондинкой. Встала специально сегодня пораньше. Мне идет?» «М-м-м...» пробормотала я. «Цвет красивый, глаза стали ярче, но, понимаешь, ты вовсе не белокурая. Ну, прямо вот совсем не блондинка». Фаина, стоявшая лицом ко мне, развернулась на сто восемьдесят градусов, глянула в зеркало и завопила. «Кто там? Чье это отражение?» «Твое», — пояснила я. «Почему я похожа на ворону?» — орала гостья. «Что у вас случилось?» — полюбопытствовал из коридора степана без спроса всунулся в ванную. «О, Фаина, вы смелая женщина. Не всякая решится на столь радикальную смену имиджа. Выглядели как вилка, а сейчас прямо». Эфиопка. — Не хотела становиться брюнеткой? — уже тише произнесла Фая. — Собиралась и светло-русой превратиться в блондинку-блондинку. — Каким средством пользовалась? — уточнила я. — Из подарочного пакета ты сама разрешила его взять? — законючила Фаина. — Вот он, стоит на пуфике. Я заглянула в бумажный мешок и вынула тюбик. Колер, сияющий руно. «Там их два было. Я думала, они оба одинаковые», — жалобно уточнила Фаина. «Совсем я страшная теперь, да?» «Вам очень идет», — дипломатично заметил Степан. «Иногда бывает необходимо кардинально измениться», — подхватила я. «А знаешь, тебе к лицу новый образ. Походи так. Когда надоест, перекрасишься». «Хм, и правда», — повеселила Фаина. «Приводи себя в порядок и приходи в столовую», — предложила я. «Я принял ее за тебя», — сказал Степан, когда мы вдвоем очутились на кухне. «Фаина стояла в пижаме, которую ты при мне купила. На голове полотенце, со спины его очень похоже». «Тебе сделать эспрессо?» — спросила я. «Или хочешь капучино?» Степан не успел ответить, из с прихожей раздался звонок. «Эксперт по муравьям приехал», — обрадовалась я. «Надо же, прямо как курьерский поезд. Ни на минуту не опоздал». «Он сейчас примется насекомых травить», — насторожился Дмитриев. «Начнет всякую дрянь распылять?» «Нет», — успокоил я Степу. «Он установит электронный прибор, никаких противных запахов не будет». «Это хорошо», — сказал Дмитриев. «Один раз в офис морильщика вызвал, так потом неделю жутко воняло, и мы серый порошок из всех бумаг вытряхивали». Я открыла входную дверь. «Здравствуйте. Вы от фирмы убьем всех?» «Добрый день!» — весело улыбнулась девушка, одетая совершенно не по погоде, в тонкую короткую куртенку и укороченные светлые джинсы. «Все правильно. Меня зовут Таня. А вы вела Тараканова?» «Верно», — подтвердила я. «Мне сказали, что специалист подберет нужный прибор в зависимости от вида живущих у нас муравьев». «Точно!» — засмеялась Таня. «Они такие гадкие. Сейчас изучу их, и все будет супер!» «Фу!» передёрнулась я. «Будете ловить муравья, чтобы его рассмотреть?» «Конечно», — кивнула Таня. «Но сначала надо оглядеть ваши апартаменты». «Зачем?» — удивилась я. «Насекомые невозможно пронырливые», — растолковала девушка. «На пищеблоке на виду, а в спальне нет, но они точно там есть. Просто не показываются». «Какая гадость!» — воскликнула я. «Хорошо, давайте устрою вам экскурсию». Мы с Таней стали бродить по комнатам, гардеробным, санузлам. Девушка очень внимательно обследовала каждый угол и, к счастью, незваных гостей не обнаружила. Пока Татьяна ходила по апартаментам, мы с ней очень мило беседовали на разные темы. К нашему разговору примкнула и Фаина. А вот Степан почти сразу после появления Тани уехал на службу. Наконец, сотрудница фирмы «Убьем всех» отправилась в прихожую, влезла в свою слишком лёгкую для февраля курточку и сказала. «Я отправила результаты обхода нашему главному специалисту, он скоро приедет. Я всего лишь младший помощник, мне не доверяют принимать решения, а начальник сам по квартирам клиентов носиться не станет. Не царское это дело. Черновую работу для босса другие делают». «В квартире обязательно кто-то будет», — пообещала я. «Хотите чаю?» «Спасибо, с удовольствием бы, но мне еще пять адресов обойти надо», — грустно сказала Таня. «У меня огромная просьба. Вы же писательница Арины Виолова. Может, Фаина, мое фото с вами сделать, в полный рост? Мы с мамой так любим ваши книги, прямо фанатеем». Я, когда имя заказчицы Виолы Тараканова увидела, сразу поняла, к кому домой попаду. «Ну, конечно», — заулыбалась я. «Фая, будь добра, щелкни нас». «Ой, какая вы милая! — восхитилась Таня. — А можно теперь я вас вместе с Фаиной запечатлю, маме покажу? Если это очень нагло с моей стороны, то, простите, так хочется селфи с вами обеими. — Ну, я-то совсем не звезда, — сконфузилась Фаина. — Зато сестра самой Виоловой, — с придыханием заметила Таня. — Простите меня за назойливость, но очень хочется, на память. Я же к вам больше никогда не приду. Проводив Татьяну, я набрала номер Степана и сказала ему. С истреблением муравьё всё не так просто. Девушка отправила отчёт своему начальнику, ей не доверяют самой определить тип нужного прибора. Придётся ждать мужчину, когда он явится, неясно. А вдруг не скоро? А мы ведь хотели поехать в дом престарелых к Николаю Петровичу Кузнецову. — И что тебе мешает осуществить план? — удивился Стёпа. — Говорю же. «Муравье-моритель приедет, надо его дождаться», — повторила я. «Вчера он так и не появился». «Так пусть Фаина мужика встретит, ей-то на работу не надо». «Точно», — обрадовалась я. «И почем я сама не сообразила?» «Потому что обладаешь не женской привычкой все делать самой», — хмыкнул Степан. «Встречаемся в офисе. Бросишь тут свой драндулет, поедем на моем джипе». «Ес, босс», — засмеялась я.